Глава 15 Гамбит. Колонна тяжёлых боевых машин двигалась по разбитой гусеницами дороги. Вначале ехали мощные танки, бронированные туши которых полностью покрывали коробочки защиты. Следом шли огромные самоходки. Высокие коробки боевых рубок с уложенными по походному длинными стволами орудий были заметны издалека. Впереди, обгоняя остальных на сотню метров в роли боевого охранения, Неслись по дороге и вдоль нее, по обочине, несколько легких броневиков с башенками скорострельных пушек. Муры. Ненавистный шар в виде эмблемы был нарисован на каждом танке и самоходке, и, попадая в поле зрения наблюдателя, заставлял его шептать проклятие. Но эмоции не мешали Зоркому, на полную катушку использующему свои способности, скрупулезно вносить данные о количестве врага в коммуникатор. Дар позволял ему даже с такого расстояния разглядывать мельчайшие детали на технике противника. А с учетом его немалого боевого опыта точно оценивать и классифицировать увиденное. На танках динамическая защита установлена и сверху какое-то устройство для отражения ракет. Умело нажимая маленькие клавиши, печатал он донесение. Установки ПВО на гусеничном ходу со сдвоенными пушками. Это для зверей. Хотя и против людей отлично работают. А вот самоходки такие никогда не видел. В прошлый раз были другие машины. Он точно запомнил, как те тогда выглядели. Но ничего, капитан разберется, когда получит его доклад и фото вражеской техники. Наконец закончилось их ожидание. Сигнал о получении сообщения от наблюдателя зазвучал у капитана рано утром, когда он только-только проснулся, но еще не закончил свою обычную утреннюю рутину вроде бритья-мытья. Прочитав доклад, командир Стронгов мгновенно запустил весь так тщательно готовившийся на протяжении последних недель план по отражению нападения внешников. Хотя ожидание затянулось, Но перегореть бойцы не успели, поэтому всё должно пройти как надо. Вот только Алиса вызывала у него беспокойство. Капитан понимал, что главной причиной, почему все стабы, а вместе с ними и иммунные, ещё не уничтожены или не захвачены, имеющими значительно больше ресурсов внешниками, являются дары. Дары делают их таким сложным и опасным противником, и м е н н о способности стронгов п о з в о л я е т им побеждать тогда, когда у врага превосходство во всём. А мощные дары — Это как тяжёлое вооружение, которое должно применяться умело и в нужный момент. А у него сейчас один из самых сильных в этом плане бойцов находится не в лучшей форме. Психологически. Использование дара — это прежде всего действие мозга. А девушка испытывала сомнения в себе после случая в стабе. Но она сильная, она справится. Иначе им придётся тяжело. Отбросив все сомнения, капитан продолжил действовать. Его отряд через несколько минут будет готов выдвинуться. Осталось только дождаться подтверждения от других стронгов. Выйдя на улицу, капитан с удовлетворением отметил, что все бойцы уже здесь, и что особенно порадовало. Алиса стояла на своем обычном месте в строю, всем видом выражая полную готовность к действиям. Значит, справилась со своими сомнениями. Еще пару минут, и появились т а б о в ц ы Первым подошел невысокий крепыш, умеющий проходить сквозь черноту и отзывавшийся на имя Дух. А сразу следом за ним уже знакомый командиру стронгов Лесник. что очень обрадовало капитана. Хотя у него в отряде и было два бойца с похожим даром, но такого мощного, как у лесника, командир еще ни разу не встречал. «Бойцы! Момент, к которому готовились, настал. Внешники уже начали выдвижение, поэтому нам нужно перехватить их до точки, откуда они начнут обстрел стаба». Командир сделал паузу, увидев, что два других отряда «Стронгов» уже на подходе. «Мы впервые будем действовать не одни». Поэтому ставлю задачу полностью уничтожить колонну врагов, чтобы никто не ушел, и у них на долгое время сама мысль об атаке на с т а в исчезла. Это уже было сказано для присутствующих здесь представителей стаба. Капитан не стал озвучивать свою другую идею. Это пока подождет. Наконец все собрались, и капитан поприветствовал своих партнеров, командиров других отрядов. Вопросы взаимодействия были отработаны уже много раз, поэтому он только передал информацию о силах внешников, полученную от Зоркова. и предложил выдвигаться к точке, где планировалась засада. Это не вызвало никаких возражений, и капитан отдал команду начинать движение. Для этого боя стаб расщедрился, и стронги получили спецтранспорт, используемый для разведки. Каждая машина была оборудована электромоторами для тихого хода, обшита листами стали и могла перевозить до восьми человек с оружием. Над кабиной, сваренной из листов металла башенки на турели, стоял крупнокалиберный пулемёт. что делало такой автомобиль особенно дорогим. Также «Стронги» получили вдобавок к уже имеющимся у них противотанковому комплексу десяток ракет и несколько одноразовых установок по типу «выстрелил и забыл». И всё это бесплатно. Впрочем, платить, как обычно, за это приходится кровью и даже жизнями бойцов, хотя такая помощь и была очень ценной. Капитан не стал использовать других иммунных, которых предлагал стаб. Сильных своими дарами среди них не было. А брать неподготовленных и не умеющих взаимодействовать людей на такую сложную операцию командир Стронгов посчитал неправильным. Впрочем, он был о согласился пригласить одного из них с даром отпугивать зараженных, но тот пару дней назад получил ранение и еще не восстановился от него. Но сейчас почему-то капитан совершенно не опасался нападения чудовищ. Это казалось каким-то нелепым в свете подготовки к бою с более грозным врагом. Наверное, еще и потому, что он всецело отдался подготовке боя именно с внешниками. Бойцы быстро заняли места в автомашинах, после чего колонна стронгов выехала за пределы стаба и тут же, свернув с проезженной дороги, уперлась в черноту. Теперь дело было за духом. Тот не заставил себя ждать. Выйдя из первой машины, он жестом пригласил подойти к себе водителя остального транспорта и начал объяснять. «Дистанцию держим между машинами как можно меньше, желательно в пару метров. Едем медленно. Я еду в первой машине, впереди, и образую туннель, где не действует чернота». Защита держится ровно 43 секунды. За это время вы должны проехать до того места, где я был сорок д секунды назад». Капитан не слушал. Они уже десяток раз отрабатывали прохождение черноты, но ему понравился подход к делу духа. Именно так, повторять до закрепления и не оставлять ничего на самотек. И нужно действовать, если хочешь добиться успеха. Выслушав в очередной раз объяснение, водители заняли свои места, и машины одна за другой втянулись в черноту. Что такое эта самая чернота, никто объяснить не мог. Но всё вокруг, кроме неба, было чёрного цвета. Любой предмет, оставшийся здесь, через некоторое время тоже становился чернотой, рассыпаясь на мелкие частицы. Опытный м у н мог некоторое время двигаться по этой территории, но сказать, что это было приятно, нельзя. Но потом начиналась дезориентация, будто бы небо и земля менялись местами. Если не выйти как можно быстрее на чистую территорию, то дело кончалось гибелью. Новички Стикса вообще могли сделать по черноте всего несколько шагов, и потом теряли сознание. Ещё хуже было с техникой. Любое устройство, чуть сложнее топора, тут же ломалось, и поэтому использование автомашин было возможно только с помощью даров, защищающих от этого воздействия. Подобные дары были очень редки, а такой, чтобы охватывать большой кусок территории, попадал в разряд уникальных. Капитан в очередной раз порадовался, что тогда они смогли начать действовать сообща со Стабом, Без людей вроде Духа, Стронгам пришлось бы очень сложно, пытайся они выполнить задуманное. Колонне предстояло проехать несколько десятков километров, чтобы успеть занять нужное место для давно запланированной засады. Внешники могли наносить удар только из нескольких точек, пригодных для обстрела. Вот на пути к ним их и должны встретить Стронги, чтобы уничтожить. Всех. Капитан еще раз вызвал из памяти донесение разведчика. Что-то в нем не давало ему покоя. Что-то одно, какая-то зацепка, мешающая думать, что все происходит по его плану». Внезапно командир вспомнил слова Алисы, когда она рассказывала о противостоящем им руководителю внешников. «Она обязательно придумает что-то другое». «Но сейчас получается, что ничего нового та не придумала. Атака с применением артиллерии – именно такой ответ, какой они ожидают. Что же в нем другого?» «Стоп», – мысленно сказал себе капитан и наконец понял, что его беспокоит. Описание самоходных орудий. Они совсем не похожи на технику противника, которую он знал по своей прошлой жизни. Капитан отлично разбирался в вооружении врага, чтобы умело его уничтожать. Но таких моделей самоходок не помнил. Конечно, может быть, что у шаровиков появились новые образцы вооружений. Но зачем им на базе разные орудия? Значит, что? Это отвлекающий маневр. А главный удар будет в другом месте? Но где? Мысли понеслись нескончаемым потоком. Что это? Отвлекающий маневр или ловушка на них, или все-таки он слишком переоценивает врага, основываясь на словах, пусть и сильного, своими дарами, но все-таки неопытного в военном деле бойца. Капитан понял, что сейчас попался в самую страшную для командира ловушку. Он начал сомневаться в правильности принятых решений. Это почти всегда ведет к поражению. Но что ему делать? Стоун был доволен. Все складывалось у него как нельзя лучше. Отлично выполненное поручение Крис и появление такого сверхмощного оружия, даже лейтенант, прибывший вместе с ним, оказался вполне себе адекватным человеком, даром, что больше научник, чем офицер. И вот еще, наконец, новая задача – ударить по стабу. На этот раз по-настоящему. Не на полное уничтожение, которое невозможно без занятия территории, но нанести серьезный ущерб, обеспечивающий невозможность активных действий, который заставит местных самих запросить пощады. Это был приказ, выполнять который майору нравилось. Настоящая боевая работа. Некоторые могли бы сказать, что стаб – не военная цель, гражданское поселение. Но здесь неприменимы обычные мерки ведения военных действий, так как каждый местный житель – потенциальный солдат, причем часто значущий и могущий больше обычного бойца. Да и по мере более тесного общения с Крис, с т о у н а все больше импонировала мысль о том, что местные вроде бы как и не люди, а лишь копии настоящих людей, зачем-то сделанные таинственным механизмом этого странного мира. Копии. Поэтому даже уничтожь их всех, через некоторое время они опять появятся, пусть и не такие, как были. Впрочем, отношение к союзникам Стоун решил не менять. Копии они или нет, но совместный бой требует доверия. Да и предложенная помощь от одного из командиров союзников очень понравилась майору. Человек-щит теперь был постоянным его спутником во время выездов. А вчера этот Нортон сообщил, что наконец смог захватить м и н т а т а Это была радостная весть. Если сначала Стоун мечтал получить живой детектор лжи для себя, то сейчас он запланировал передать его в качестве подарка Крис. Приятное ощущение от предвкушения этого события не покидало майора весь этот день. Стоун погладил футляр на поясе, где в жестком боксе хранилась драгоценная жемчужина. Это было такое необычное чувство, Ощущать, что он теперь имеет страховку на случай заражения паразитом. Несколько раз он даже подумывал сделать все заранее. Вдруг его дар окажется чем-нибудь необычайно полезным, ему как командиру. Но потом благоразумие одерживало верх, и он брал себя в руки. На этот раз Стоун подготовил для местных сюрприз. Обсудив предстоящую операцию со своим заместителем, так хорошо проявившим себя в предыдущем обстреле стаба, они придумали... что теперь самоходки будут стрелять по-другому. Метод огневого налёта предполагал, что несколько снарядов, выпущенных одним орудием, достигали цели одновременно. Сплошное огневое поражение. Но это было ещё не всё. После первого удара, за время которого самоходки должны выпустить целый боекомплект, внешники запланировали сделать паузу. А потом, когда местные, спрятавшиеся от снарядов, вылезут из убежищ, чтобы начать восстанавливать разрушенное, произвести повторный обстрел, и накрыть как можно больше целей. «Убей их как можно больше!» Крис, похоже, была в ярости, когда ставила ему задачу. И Стоун сделает все, чтобы ее выполнить. Но это было еще не все. После артобстрела сразу несколько групп союзников должны ворваться стаб под прикрытием его артиллерии. И если не получится захватить его целиком, то добыть как можно больше пленных. Но даже это были не все сюрпризы, приготовленные для местных. ч т о о н покажет им, что значит настоящая война на уничтожение. «Милая, теперь ты полностью принадлежишь мне. Поэтому просто сделай то, что я тебе скажу, если, конечно же, не хочешь поменяться местами с ним». Высокая стройная женщина, одетая в обтягивающий и поэтому хорошо подчеркивающий ее фигуру защитный костюм, показала рукой на противоположный край комнаты. Стена там полностью перекрыта толстым стеклом, за которым находится медицинская лаборатория. если судить по инструментам и по тому, как Алиса представляет подобные вещи. Но то, что там происходит, совсем не похоже на медицину. На столе, жёстко закреплённый по рукам и ногам, с головой, зажатой в подобие шлема, лежит скунс. И стоящие вокруг люди в белых халатах поверх защитных костюмов буквально разбирают его на составные части. При этом всё происходит буднично и методично, что говорит о большом опыте и практике, и тем вызывает ещё больший ужас. «Видишь, что может быть, если ведешь себя не очень хорошо», – заботой в голосе произносит женщина. «Это все потому, что у него оказался неприятный характер, и нам пришлось сразу решить вопрос так кардинально. Он мог бы еще жить и жить. Хочешь туда?» Алисе становится очень страшно. Она всегда отличалась хорошей фантазией и сразу представляет себя на месте скунса. Девушка с ужасом мотает головой, показывая, что нет. «Она не хочет туда. Она хочет жить». «Не бойся, милая». Рука, затянутая в тонкую перчатку, ласково прикасается к щеке Алисы. «Ты же ментат и умеешь отличать правду. Включай свой дар, и ты поймешь». Алиса кивает и мысленно произносит «включайся». И сразу следующая фраза женщины высвечивается зеленым, с небольшим оттенком желтого. «Кстати, мое имя Крис. Ты тоже сможешь меня так называть когда-нибудь. А до этого обращайся ко мне только «моя госпожа». Ты поняла?» «Да, поняла», – отвечает девушка, и тут же разряд боли от импульса ошейника пронзает все ее тело. «Еще раз, но теперь правильно», – улыбаясь своим красивым лицом, спрашивает мучительница. «Да, я поняла, моя госпожа», – еле слышно вводит ы губы Алисы, но Крис этого достаточно. «Вот и хорошо. До тех пор, пока ты делаешь все точно так, как я говорю, тебе не будет грозить этот стол, и ты будешь использовать свои способности только по моему приказу». «Тебе ясно?» «Ясно». Алиса на мгновение замирает, ожидая очередного наказания, и тут же с ужасом слышит, как скороговоркой шепчет. «Ясно, моя госпожа?» «Вот и хорошо. Уверен, что мы поладим». я уже обращаясь к сопровождающему Алису военному. «Добавить в бокс 9 круглосуточное наблюдение. Передайте коменданту. Он своей жизнью отвечает за состояние моего объекта. Очень скоро Алиса оказывается в небольшой комнате, где есть только кровать и несколько элементов сантехники. Толстое стекло отделяет ее жилище от коридора. Девушке очень страшно. Калейдоскоп событий, который начался после их выхода из убежища и атаки непонятных людей, з а к о н ч и в ш и й с я в этом ужасном месте. Невозможность поделиться хоть с кем-нибудь своими страхами. Все это обрушилось на нее, и она захлебывается от рыданий. Ей страшно, грустно, и очень сильно хочется, чтобы все это кончилось, чтобы она опять оказалась в своем мире, где было так хорошо и понятно, уютно и тепло, где люди не превращаются в чудовищ и где не надо бояться, что неведомый летающий диск вытащит из тебя понравившиеся ему органы, где нет таких людей, как эта красивая женщина, способная отправить человека на ужасную смерть. Нет, она хочет обратно в свой мир». Алиса выскальзывает из своих воспоминаний с трудом приходя в себя и удивлённо оглядываясь по сторонам. Всё то осталось в прошлом. Сейчас она стронг, боец, и они едут убивать проклятых внешников. Может быть, среди них окажется кто-то из тех, кто тогда резал скунса, или тот, кто смеялся, когда молил о пощаде дед, когда его признали ненужным для дальнейшего использования как донора и пустили на полную переработку. Она всё помнит. Алиса почувствовала, как в глубине её сознания опять зашевелился кто-то, не она, кто-то, кто помогал ей оставаться живой и сражаться, когда она уже была готова сдаться, тогда в плену. Кто не знает жалости, кто готов убивать. «Еще рано, потерпи», мысленно просит она, и ее друг чудовище замирает. Она знает, что скоро она выпустит его на свободу, и тогда «все муры умрут». Глава, хотя правильно было бы сказать «хозяин стаба», быстро перебирал варианты возможных действий. Только что к нему в кабинет проник будто бы и не было всех этих постов охраны и его так тщательно питаемого горошинами дара Сенса необычный человек. Возникнув прямо напротив его стола, посетитель сразу поднял руки с раскрытыми ладонями кверху, показывая, что он не представляет опасности, и пришёл с добрыми намерениями. Если, конечно, можно так предположить, после такого появления. Но слон жил в Стиксе уже очень давно, и поэтому умел не выказывать удивления при проявлении различных даров. В конце концов, его помощник тоже почти не ощущался им самим, хотя и оказался не так хорош, как казалось. «Я не займу много вашего времени», – тихим к р а ч е в ы м голосом заявил пришедший. «Хорошо, я слушаю». Владелец кабинета тоже решил быть немногословным. «Наши общие знакомые, кого вы так неосторожно обманули, предлагают вам загладить свою вину». Посетитель сделал паузу, пытаясь рассмотреть на лице собеседника реакцию на свои слова. Похоже, тот, кто готовил этот разговор, был не так уж хорош в создании психопрофиля для переговоров. Слон молчал, сохраняя полное спокойствие, хотя мозг работал на полную. Прямой контакт с внешниками – это именно то, что он хотел получить, начиная всю эту операцию. Такая мысль была самая первая. Хотел, но на своих условиях. Осознав, что вызвать нужную реакцию не удалось, его посетитель продолжил. Вижу, что вы вполне готовы к пониманию. Поэтому сразу перейду к делу. Условия простые. Возврат утраченного. Компенсация за потерянное время. И выдача одного человека. Да, я понимаю, что это немало. Но и вы должны признать, что были неправы, обманывая в таком серьезном деле. Но после исчерпания всех недоразумений у вас откроются вполне осязаемые возможности для сотрудничества. У наших партнеров, как вы понимаете, Есть практически неограниченный по меркам Стикса доступ к вооружениям и другим полезным вещам для с т а в а А взамен им нужны лишь незначительные услуги, которые практически не будут вас обременять. Посетитель еще пару минут продолжал плести словесную паутину, но слон его практически уже не слушал. И так было все ясно. Внешники хотят сразу показать, что именно они будут рулить в их партнерстве. Все остальное просто шелуха. но такое для него абсолютно неприемлемо. Даже не потому, что само сотрудничество с врагами всех иммунных может быть расценено как предательство большинством жителей. Нет, это чепуха. Слон слишком хорошо знал, как легко меняется общественное мнение при необходимости. Нет, зачем это ему нужно? И з полностью независимого руководителя становиться чьей-то марионеткой. Но просто отказываться тоже глупо. Поэтому движением руки, прерывая слова охотливого собеседника, Слон пояснил, Уверен, что сотрудничество может быть взаимовыгодным, но для этого ни одна из сторон не должна иметь слишком много. Поэтому предлагаю убрать требования компенсации и рассмотреть начало взаимодействия просто с чистого листа. Как вы, наверное, знаете, нам тоже был нанесен значительный ущерб очень резкими действиями ваших доверителей. Если речь идет о партнерстве, стоит рассмотреть и этот аспект. Плести словесные кружева слон умел не хуже. Поэтому вскоре уже его визави вынужден был прервать монолог деликатным покашливанием. Сказать по правде, хозяину стаба даже нравился весь этот поединок словоблудии. Он вдруг почувствовал себя почти дома, где его противники в политике любили говорить очень долго, но в результате не сказав ничего конкретного. Похоже, что собеседник все-таки был подготовлен лучше, чем показалось вначале. «Предлагаю обсудить конкретные шаги». Хотя мне доставило истинное удовольствие беседа с таким интересным человеком. Возвращение жемчуга – это обязательная часть, ровно как и выдача нужного нашим партнерам человека. Все остальное можно регулировать. Вы же получите полную безопасность от возможной угрозы со стороны партнеров, военную помощь при нападении Орды или конфликтах с другими населенными пунктами, также боеприпасы, которыми можно будет торговать. «Естественно, при выделении определенной доли партнерам. Со своей стороны вы будете обеспечивать поставку нужного материала». «Нет, нет», – поднял руки в останавливающем жесте посетитель. «Ни о какой массовой поставке речь не идет. Нам нужны будут только уникальные специалисты, вроде знахарей, ментатов, э л и к с и р о в Увы, с этим, как вы знаете, есть определенные сложности». Слон задумался. «Нет, отдать жемчуг и человека?» Он даже догадывался, о ком идет речь, это несложно. И даже сделать так, чтобы об этом не узнал никто. Но вот потом похищать людей? Если Остабе пойдут дурные слухи, будет непросто. Хотя что значит слухи? Это всего лишь вопрос пиара. «Хорошо. Я думаю, что нужно подумать над вашим предложением и обсудить его с моими партнерами». Но тут посетитель смог удивить слона. «Вы должны дать мне ответ прямо сейчас». Через несколько часов будет поздно, потому что стаб будет уничтожен. Если вы думаете, что те действия, которые вы предприняли для защиты, смогут показать свою эффективность, то это не так. И внезапно, будто сбросив маску милого собеседника, посетитель посмотрел на слона совсем другим взглядом, будто через прицел. Стронги не смогут ничего сделать. Их всех убьют.